А что такое сама Лара, стоящая между ними и одинаково любящая обоих? В традициях русского классического романа есть несколько образов женщин, как бы олицетворяющих собой Россию. Это олицетворение в разной степени полное или, вернее, в разной степени неполное. Но намек на связь женского образа с образом России все же существует как бы брежет сквозь ткань повествования и сквозь ткань самого образа у разных авторов. Татьяна Ларина у Пушкина, бабушка в обрыве Гончарова, и я бы не побоялся сказать «Катерина в грозе Островского», «Мать» в одноименном произведении Горького, хотя, буду откровенен, этот образ мне не совсем по душе своей назидательностью. Лара — это тоже Россия, сама жизнь». Лара на время исчезает из судьбы Живаго, чтобы явиться затем после его кончины и благословить его тело. Ближе всего в своем понимании хода истории Пастернак к Льву Толстому. Я не соизмеряю их, я только сравниваю их Софию. У Толстого в его исторических отступлениях она откровеннее. У Пастернака же скрыта лирической взволнованностью. Но я думаю, что в художественном воспроизведении событий у каждого из них есть своя логика. Не будь у Толстого его исторического мировоззрения, исповедуя он взгляд на личность как на главный двигатель истории, народной эпопеи у него не получилось бы, была бы трагедия лиц, Кутузов легко отошел бы в тень перед Наполеоном, и народ, нация... Оказались бы где-то внизу событий. Это Пастернак понимал. Здесь я снова позволю себе привести цитату из романа. За этим плачем Поларе он, доктор Живаго, также домарывал до конца свою мазню разных времен о всякой всячине, о природе, об обиходном. Как всегда с ним бывало и прежде,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 Я прошу извинения у читателей, что привел такую большую выдержку из романа, но она крайне важна не только для понимания исторических взглядов Пастернака, но и его отношения к революции, к ее событиям, как к некоторой абсолютной данности, правомерность появления которой не подлежит обсуждению. Перед нами философия истории, помогающая не только осмыслить события, вернее отказаться от их оценки, но и построить... Живую ткань романа, романа эпопеи, романа лирического стихотворения, показывающего все, что происходит вокруг через призму высокой интеллектуальности.